Легенды, суеверия. Бронзовая статуя Мишеля м о н т е н я Писатель и философ эпохи Возрождения сидит улыбаясь и закинув ногу на ногу. К нему приходят, чтобы поддержать философа за правую туфлю. Есть поверие, что если прикоснуться к ней, загадать желание и произнести и с а л ю т Монтень», все исполнится. Говорят, что традицию ввели студенты Сорбонны, которая стоит прямо напротив Монтея. Сейчас ее исправно поддерживают туристы. Скверик на площади Пляц Поль п е н д л в е со стороны Рю де Закольна, Пятый округ, метро к л ю н и л я Сорбонна. Собор Парижской Богоматери. При входе в Нотр-Дам на тяжелых воротах есть кольца ручки, за которые надо подержаться. Говорят, спасает от сумы и от тюрьмы. Но т р у д а м д е пари, четвертый округ, метро с е т э Над гробье журналиста Виктора Нуара. Молодой человек застреленный в гневе Пьером Бонапартом, двоюродным братом Наполеона III, за критическую статью, написанную, кстати, другим журналистом, п о к о и т с я на кладбище Перляшес. Нуар погиб в самом расцвете сил, ему было всего двадцать два. Скульптор изобразил молодого человека точно таким, каким его застали полицейские, вызванные к месту трагедии, лежащим на в з н и ч ь с раскинутыми руками, в распахнутом пальто и со странно вздыбленными брюками в самом деликатном месте. Любой патологоанатом скажет, что ничего необычного в этом состоянии нет. Деликатное место натерто до блеска. Есть повере. что прикосновение к нему дарует женщинам плодовитость, так что туда приходят те, кто мечтает о ребенке. Девяносто второй отдел, дивизион кладбища Перлешес, двадцатый округ, метро Перлешес. Проклятый дом. Он находится на частной улочке, куда попасть не просто, но не невозможно. Когда-то он принадлежал французскому композитору Виктору Массе. Который скончался в нем от рассеянного склероза в 1884. Потом дом купил директор театров а л и б е р ж е р который перед своей неожиданной смертью отписал его своей д о м р а б о т н и ц е которая в свою очередь очень плохо кончила. В этом самом доме неизвестное изобилие е н а с м е р т ь к о ч е р г о й Тридцать лет дом пустовал, пока его не приобрела знаменитая певица Сильви Вартан. Она не прожила в нем и недели, и не успев разобрать тюки и коробки, спешно выехала. Один театральный критик, поселившийся затем в этом доме, скоропостижно скончался от рассеянного склероза. Сейчас этот дом, по всей видимости, пустует. Считают, что над ним висит проклятие. а в е н е ф р о ш о девятый округ, метро Пигаль. Приведение Людовика и Марии-Антуанетты. Место действия — небольшой сквер скрытый анфиладой павильоном посередине. Это анфилада на самом деле часовня, построенная по приказу Людовика XVIII. Убежденные р а я л и с т ы Они еще остались во Франции, заявляют, что время от времени тут наблюдают странные явления, какие-то тени и звуки и странное движение воздуха. Якобы призраки Людовика XVI и Марии-Антуанетты бродят тут по ночам и пугают прохожих. к а з н е н н у ю революцией монаршью Читу действительно погребли здесь. Но в 1815-м по приказу Людовика XVIII младшего брата Людовика XVI их останки нашли. Королевы опознали п о ч е л к а м и пере захоронили в осыпальнице всех французских королей в соборе Сен-Дени в одноименном парижском пригороде. Признаюсь, ночью в этот сквер я пойти не рискнула. Мне там и днем было жутковато. Часов необычно закрыта. Ее открывают раза три в неделю для коротких экскурсий. Сквер Луи Сезе, восьмой округ, метро Сант-Агуста. Загадочная колонна. На нее мало кто обращает внимание. Сейчас она почти слилась с городским пейзажем, а между тем четыреста пятьдесят лет назад эта колонна была одной из самых высоких построек в городе. На ней еще видна монограмма, в которой переплелись латинские H и C, Анри и к а т р и н а м о н о г р а м м а Генриха II и Екатерины Медичи. Эта колонна была воздвигнута по приказу королевы. Тридцать один метр в высоту, три метра в ширину. Четыре ее угла указывают в сторону света. Внутри колонны сохранилась каменная лестница, ведущая наверх к странной металлической конструкции, похожей на беседку. Назначение ни конструкции, ни самой колонны неизвестно. Полагают, что она служила наблюдательной площадкой для придворного астролога королевы Казимы Руджери, предсказавшего вскоре после возведения колонны смерть Екатерины. Также полагают, что с в е р ш и н ы колонны можно было попасть во дворец королевы, который находился рядом. Дворец этот не сохранился. На протяжении четырех с половиной веков кварталы вокруг претерпели множество изменений, и только колонна стоит нетронутая, и все ей ни по чем. А зачем и почему никто не знает. с а д ы л е а л а юго-восточный угол биржи. Rue de Verme, Jardin des Halles, 1er a r r o n u c m t métro Louvre, Rive g a u c e t l e e s Halles.